Глава 18. Зябко передернув всем телом, я поторопил приотставшую от проводника фурию. Не люблю все-таки этот собачий холод. Хотя в долине давно рассвело, температура и не собиралась подниматься. Даже скорее наоборот. Наверное, на самочувствие еще сказывалось ослабление синергетического эффекта с расстоянием. И сейчас меня по большей части согревала горячая спина фурии. «Странный у нас разговор. В жилище ты вел себя более раскованно. А сейчас, как воды в рот набрал, злишься на меня из Аракши, что ли? Так ты же отлично знал, что с ним может случиться в крепости, разве нет?» «Вообще-то мы на открытой местности, и надо смотреть в оба». «Да? Несколько минут назад ты говорил, что здесь опасаться нечего». Покосившись на меня, здоровяк усмехнулся в покрывшиеся инеем усы. Похлопал, Фурию, от чего она вздрогнула и едва не присела. Рука у викинга оказалась тяжелой. И снова ускорил шаг. «Я говорил, что опасности нет для тебя, а мне лучше смотреть в оба, так как мне и перехватывать эту опасность ты все равно не потянешь. А вообще перестраховываюсь. Привычка. После того, как мне удалось заблокировать проход, коротышкам сюда ходу нет». «Поэтому и не опасаюсь. Дышать без них стало легче. Ага, а воздух стал чище. А если подробнее, что значит заблокировать проход? Как? Да заставь уже котелок варить. Он ведь у тебя не только для того, чтобы капюшон носить. Вспомни, что умеет оценщик, сам сообразишь». «А при чем тут? Так, погоди». Машта говорила, что оценщик отвечает за поиск драгоценных камней и минералов, которые используются для усиления свойств вещей. О чем она не сказала? «Так вот в чем дело. Ты и правда не в курсе. Тайники и скрытые механизмы, Зуб. Это тоже входит в способности оценщика. Я хорошо чувствую, как действуют скрытые механизмы, и могу их перенастроить на расстоянии, даже не разбирая» просто подумав об этом. Что это вроде дистанционного доступа? У коротышек тоже есть оценщик, но я его обогнал по развитию. Обошлось это преимущество недешево. 25 очков умений можно было потратить и с большей пользой. Но мне надоело постоянно ждать нападения из крепости. А еще больше надоело смотреть, как эти твари фармят мое логово, единственное в этой долине». Прорвавшаяся в голосе злоба хорошо продемонстрировала его отношение к низуши. Это показалось мне странным. Когда же они успели ему насолить, если перед нападением он находился в крепости всего день? Хотя логово тоже серьезный аргумент. Если это единственный приличный источник опыта, то... Стоп! Тайники и скрытые механизмы? Так вот почему Машта настоятельно не советовала брать эту профессию чтобы тайна не вскрылась раньше времени. И вот почему Кроха за эти дни не нашла ни в крепости, ни в горных туннелях ни одного тайника. Все давно обшарено и вскрыто, черт побери. И чтобы они не отыскали, наверняка хранят все добро в еще одном тайнике. Там, где нет доступа остальным изгоям. Вот же хитрожопые коротышки. «Погоди, а как же в крепость проник Рырк? Ты его лично впустил?» «Нет, я же видел, как он сам открывал». «Элементарно!» С некоторым оттенком самодовольства улыбнулся танк. «Берешь в группу любого союзника и расшариваешь допуск. Мохнатый друг должен был сообщить мне, когда появится человек, и привлечь внимание новичка. Я хоть и не любитель поговорить, но с Ракшем можно и вовсе отучиться от нормальной речи. По результату вижу, что идея оказалась стоящей, И свою роль он выполнил. Да уж, внимание он привлек. Собственно говоря, он на меня напал. Если бы не машта, то вырубивший его снарядами спрощи, он бы меня... Уже доставил бы ко мне. Еще три дня назад. Некогда ему было церемониться, тем более двух слов связать не может. Мда, когда на тебя кидаются с четырьмя железками в лапах, это как-то сложно принять за приглашение, кто ж знал. Удивительно, что ты вообще его понял. Квест помог». «Система расщедрилась. Видимо, что-то этой системе от нас нужно. А ты ведь обещал мне голову открутить за рырка», — припомнил я. «А это, чтобы ты нюх не терял», — ухмыльнулся жальник. «Вообще любопытная возможность». Вернул я разговор в прежнее русло. «С допуском. Кстати, ты Ракша послал, потому что он больше годился для разведки, или...» «Да все ты понимаешь». Жальник недовольно зыркнул в мою сторону сразу стерев ухмылку. «Со мной можешь говорить прямо, я намеков не признаю». «Расходный материал твой, Ракшас, доволен?» Меня такое признание несколько покоробило. Вспомнилось, как этот тигроид храбро бросился на мою защиту, лишь бы я успел уйти. Понять-то жальника могу. Для него все, кто не является игроком, всего лишь программно одушевленные объекты. А вот для меня это чересчур бездушно». Но свое мнение оставил при себе, не желая вдаваться в спор о моральных ценностях, так как жальник с легким раздражением в голосе продолжал развивать тему. «Вот ты говорил, что в крепости до сих пор не знают, как произошел прорыв. И все уверены, что ракши проникли через охотничью стоянку. Да, большинство низуши погибли в тот день. Я лично видел их трупы, что косвенно подтверждает эту лживую историю». На самом деле все было не совсем так. «Тайный проход?» Теперь нахмурился и я. «Да, это не Зуши впустили Ракшей в подземелье крепости. Однозначно. Я видел их трупы, когда мохнатые вытаскивали меня связанным через этот туннель. Парочка валялась в туннеле, а парочка аж в долине. Что-то пошло не так, и коротышки нарвались на неприятности, которые приготовили другим». «Естественно, что они утаили свою истинную роль в этом вторжении. Резонно побоялись, что изгоем это очень не понравится. А сами ракши что говорят об этом вторжении? Ты ведь у них долго просидел? Наверняка что-нибудь дослышал». «Да почти ничего не говорят. Словно ничего и не было. У кошаков память короткая. Возможно, это вышло случайно. Я задумался, рассуждая вслух». Обнаружили тайный проход, открыли и нарвались на рейд, спешащий к подъемнику. С течение обстоятельств. Увидев такую возможность, Ракшаса с радостью поменяли цель похода. По мне, вырезать врагов и собрать богатую добычу в виде кридов куда веселее, чем умирать возле цитадели Крика. «Они едва тебя не прикончили, а ты стараешься их выгородить?» Голос разбойника снова отвердел, налился злостью. Не так уж он и спокоен, как мне показалось при первом знакомстве. Просто хорошо умеет скрывать последствия расшатанных нервов. Плен и жизнь одиночки не прошли для него бесследно. Выгородить? Нет. Я покачал головой. Просто рассуждаю. Я тоже на них зол, но стараюсь быть объективным. Прикидываю варианты. По опыту знаю, что не бывает черно-белой правды. Всегда есть причины для любых поступков и я хотел бы знать, почему они так поступили, в чем причина и смысл этого заговора. Ну, я тебе могу это растолковать вполне доступно. Незуши наверняка рассчитывали, что наберут своих родичей вместо людей, но вышла Обломинга. система нагнала в крепость Охтанов, а второй раз такой трюк вряд ли возможно повторить» не раскрывшись. Если те же ты узнают правду, то коротышки станут уже натуральными изгоями. На них откроют охоту и загонят в усыпальницу. Навечно. Ладно, хорош о грустном. Сейчас меня больше интересует другое. Сколько тебе понадобится шкур, чтобы смастерить панцирь для меня? Смотря какого размера зверь, я тоже был рад смене скользкой темы. Хотя про себя подумал, что не обязательно все так очевидно, как это выглядит с его слов. «Если попадутся такие, как последний нюхач, то мне понадобится не меньше двух шкур. Габариты у тебя приличные. Но лучше сразу три. Сделаю заодно наручи и поножи для нас обоих. А если сложить для прочности в два-три слоя, то...» «Ясно, чем больше, тем лучше. Про поножи и наручи этот и меня порадовал. Твои сюрпризы начинают мне нравиться». «Надеюсь, и Фейри твоя не подкачает». «Но ты должен учитывать, что я не смогу сделать вещи по уровню выше своего», – предупредил я. «Мелочи», – хмыкнул Викинг. «Ты на меня посмотри. Это все равно лучше, чем ничего. Полагаю, что имеет значение, из какого материала делается панцирь. Насколько я понял, чем крепче тварь, тем лучше». «Тогда мы пришли по адресу». Он вдруг остановился, и я только сейчас заметил торчащую из снега полукруглую арку из белого камня. Словно поставленная на ребро фарфоровая ручка от гигантской разбитой чашки. Она полностью терялась на фоне окружающего ее света. Белая на белом и высотой по пояс. Я подъехал ближе и, не слезая с декоша, очистил ладонью участок арки от снега. Затем всмотрелся в незнакомые символы которые проступили на поверхности каменного обруча. Система словно нехотя подсветила. Седьмая печать сферы Стикса. Состояние деактивировано. 60% повреждений. Для активации требуется ключ и доступ хозяина цитадели Крика. Ты ведь понимаешь, что это означает? От волнения у меня слегка перехватило дыхание. Что нам по-прежнему нужно попасть в цитадель Крика и выполнить эпик, Донесся из-за плеча насмешливый голос жальника: ничего не изменилось, но ну, он налюбовался, а теперь замри и гляди в оба. Я резко обернулся. Скинув на снег меховой плащ, жальник повел широкими плечами, разминаясь, и обманчиво неторопливым движением выхватил из ножен короткие парные мечи. Полуметровые лезвия вспыхнули призрачным зеленым сиянием, выписывая в воздухе замысловатые светящиеся восьмерки и отбрасывая на снег ядовитые отблески. Магический яд, а с ним опасно связываться в ближнем бою. Что происходит, черт возьми? Глядя на его приготовление, я инстинктивно набросил на себя боевые ауры и ухватился за рукоятку кинжала. Фурия почувствовала возникшее между нами напряжение — и низко заворчала, топорща усы и вздыбив шерсть на загривке. «У этой печати своя охрана, мой новый друг!» С многозначительным видом усмехнулся в усы жальник. «И за эту экскурсию нам сейчас выставят счет!» «Какого черта ты творишь?» Процедил я сквозь зубы. «Ты же знаешь, в каком я состоянии!» «Тебе не нужно лезть в драку!» Снисходительно успокоил танк. «Просто смотри!» «Сагришь хоть одного крикуна, умрешь без вариантов. Спасти не успею. Но если хочешь, беги прямо сейчас. Скачи прочь. Уверен, что твоя зверюга быстрее крикунов. Я справлюсь и без тебя». «Все, началось! Вот уж от кого не ожидал такой подставы, так от него. Надежный, блин, товарищ. А оказалось, авантюрист. Услышав странный свист, я завертел головой». Фурия заплясала на месте, откликаясь на мои нервные движения. Взгляд обеспокоенно заметался в поисках источника. Вот оно! Метрах в тридцати от нас снег заметно взбугрился, словно нечто массивное попыталось пробить поверхность почвы снизу, но передумала и замерла в последний момент. В нескольких метрах от первого бугра вспучился следующий, затем еще один, а потом я вдруг понял, что неведомые твари вылупились уже по всей тридцатиметровой окружности. Их не меньше десятка. Малый крикун. Уровень 18, Жизнь 450. пятьдесят. «Ну, идите к папочке!» Усмехнулся жальник, поднимая клинки в полусогнутых руках на уровне груди. Его мощная фигура, окутавшись с головы до ног мерцающими полупрозрачными аурами, защитной и боевой, выглядела величественно и грозно. «Закаленная душа!» увеличивает параметр защиты на 20%. Незримая ярость увеличивает силу удара на 15%. В морозном воздухе, нарастая и множесть, поднялся пронзительный вой. Крикуны рванули в атаку. Устремившись в нашу сторону подземными торпедами, тела неведомых противников на своем пути буквально пропахали равнину, заставив взлететь в воздух снег в перемешку с комьями стылой земли». Несмотря на звон в ушах и легкую дезориентацию, мне хватило ума замереть и мысленно приказать Фурии сделать то же самое. Мы оба превратились в безмолвные статуи. Даже дыхание прервалось. Ни звука, ни движения. Иначе привлеку внимание тварей, душелов и плеть боли наготове. На самый крайний случай. Характер атаки четко давал понять, что мы имеем дело с так называемыми социальными мобами. Такие всегда атакуют стаей, И если тронешь хоть одного, а танк не удержит агро, то вся стая тут же переключится на обидчика. А эти хоть и всего восемнадцатого, но их целый десяток. Мало того, мои силы не восстановлены, оружие — один смех, питомцы вообще тринадцатого уровня, и я ни черта не знаю об особенностях этих крикунов. А значит, не могу грамотно спланировать бой. Не вмешиваться, говоришь, пока тебя на куски не порвут? Да с радостью! Всего несколько часов назад я едва избежал смерти от удара, нанесенного игроком вдвое выше уровнем, и рыпаться не собирался. О чем он вообще думал, притащив нас сюда? Даже его двадцать второго маловато для такого количества врагов, пусть и ниже уровнем. Десять метров. Снег по-прежнему летит в воздух, а врагов еще не видно. Лишь нарастает пронзительный виск. Бьет по ушам и в глазах вдруг все начинает двоиться. Шесть метров. И убраться с их пути некуда. Эта арка за спиной — чистая условность. Любая тварь проскочит под ней, и тогда... Видимо, точно рассчитав момент, жальник стремительно крутанулся вокруг оси, сверкнув клинками в широко раздвинутых руках, и его тело под защитным коконом окуталось красноватой дымкой мгновенно сгенерированного агра. Тут-то крикуны и показались. Блестящие, словно из серебристого металла тела, размером с спитбуля взвелись в воздухе в многометровом прыжке, целясь в танка. Они в самом деле напоминали живые торпеды. Безглазые, с острыми конусовидными мордами и извивающимся позади, словно вентилятор гибким хвостом. Для уменьшения сопротивления воздуха тонкие многосуставные лапы вжались в тела так сильно, что практически слились с плотью. Манера атаки заставила испытать странное чувство, будто нечто подобное я уже видел в прошлой жизни. Вот только сейчас было совсем не до воспоминаний. Едва успел пригнуться, как одна из тварей пролетела прямо надо мной, чем-то зацепив плечо. Рывок оказался настолько силен, что меня буквально сдернуло со спины фурии. В следующую секунду раздался грохот сталкивающихся тел. А когда я снова вскочил на ноги, то обнаружил, что бой идет полным ходом. Жальник в последний момент перед столкновением умудрился переместиться на несколько метров в сторону. Явно сработала какая-то классовая фича. И крикуны с тугим металлическим звоном врубились друг в друга, посыпавшись в снег стальными чушками. Тем не менее, выпрыгивая из кучи малы и подскакивая на тонких лапах металлическими блохами, они двойками и тройками резко рванули к танку. Защитный кокон жальника заполыхал от частых гулких ударов. Частично поглощая урон. Двигался он просто с невероятной скоростью и живостью для своей солидной комплектации. Резонно. Любой запас прочности рано или поздно истощится. И уклоняться от атак, чтобы продлить действие защиты, крайне необходимо. Клинки с тугим треском вспарывали ядовитыми лезвиями блестящие туши. Танк не чурался использовать все доступные приемы и возможности. Наносил режущие и колющие удары. Глушил рукоятками мечей тех, кто подпрыгивал, чтобы достать его торс или голову. Сбивал тушки врагов локтями, пинал и топтал. В общем, развлекался на всю катушку. И было заметно, что собственная лихость ему чертовски нравится. Глаза жальника горели злым задором. «А молодец, черт побери! Нас с фурией для крикунов словно не существовало!» «Зря я усомнился в возможностях танка сдержать натиск целого отряда. Он отлично знал свое дело. Пожалуй, он устоял бы и против двух десятков такой мелочи. Причем играючи». В брызгах маслянистой жидкости очередной крикун отлетел прочь. Закувыркался в снегу и безжизненно замер. Опытом мне с него не перепало, несмотря на то, что мы находились в группе. Ведь я бездействовал, а потому ничего не получал. «А жаль!» И Фурия в этом со мной согласна. Дикоша глухо ворчала, завороженно пялилась на сражение и нервно переступала всеми четырьмя лапами на месте, еле сдерживая вскипевший в крови при виде драки боевой азарт. Она не могла понять, как так смотреть, но не участвовать. Пришлось сгрести ее за загривок пятерней, отдернуть и мысленно успокоить. Попутно вытащил на панель давно забытый системный чат слогами боя чтобы получить более полное представление о происходящем. Уклонение. Выпад в горло фантомным ударом с одновременной активацией боевой закалки. 20 секунд уменьшения получаемого урона на 6%. Агро-аура покраснела еще больше. Стряхнув мертвую тварь с клинка, жальник мощным пинком отправил в полет еще одну. Пока так увыркалось в воздухе, улетая по красивой дуге прочь, занялся следующей целью. В ход пошла защитная сталь завершающий удар, потративший накопленные очки атаки и поднявший защиту на несколько секунд еще на 25%. Ближайший крикун, пронзенный сразу обеими мечами и почти располовиненный, лишь коротко взвизгнул ржавой пилой и обмяк, соскальзывая в снег. Очередной кандидат в трупы отлетел от удара локтем. И тут же последовала откатившаяся к этому моменту вихревая атака, Стремительный разворот вокруг оси, заставивший суетившихся вокруг крикунов разлететься кеглями, брызгающими бесцветной жидкостью из жутких ран. Без накладок не обошлось. Одно из этих шумных созданий по высокой дуге отправилось прямо в нашу сторону. Сообразив, куда эта тварь приземлится, успел пригнуться. Крикун шмякнулся об арку, зарылся в снег, тут же вскочил и, пошатываясь от контузии, и проникшего в кровь яда, повернул безглазую морду ко мне. Не знаю уж, как он вычислял цель – по звуку, запаху, тепловому фону или движению, но в этот момент я совершенно отчетливо понял, что не остался незамеченным. Он просто не мог не обратить на меня внимания, ведь мы с Фурией оказались на его пути к жальнику. Хвост крикуна нервно заколотил по снегу, серебристая кожа завибрировала, рождая идущий изнутри тела нарастающий виск. «К черту! Да стоять в сторонке! Да и тварь уже убита наполовину!» Плеть боли хлестнула по крикуну, виск оборвался, и не успели лапки у твари подкоситься, как фурия подскочила и сомкнула здоровенные клыки на ее вытянутой морде, будто зажала в тисках стальную морковку. Крикун отчаянно заколотил хвостом и лапами, взбивая вокруг снег. Фурия глухо зарычала и сильнее сомкнула челюсти. Клыки... Заскользили по прочной коже с металлическим скрежетом, оставляя царапины. Разница уровней не позволила прокусить плоть. Тварь в отместку хлестнула дикошу по морде гибким хвостом, заставив отскочить. И тут же выскользнула из ослабевшей хватки челюстей, словно пробка из бутылки. Тратить душелова на подранка было просто кощунственно, поэтому я врезал копьем пламени. «Ошибочка!» Огонь отразился от гладкой шкуры, пыхнул рядом в снег, растопив его черным пятном до самой почвы. «Хрен с тобой!» Я прыгнул вперед и со всего замаху опустил сверху кинжал, вонзив острие в нанесенную жальником рану. Придавленный броском и весом моего тела, крикун все же рухнул на землю, а лезвие, хоть и со скрипом, погрузилось в упругую и неподатливую, как резина, плоть. «Малый крикун повержен! Получен опыт! Две тысячи!» Доступно одноразовое территориальное задание. Контроль популяции. Крикуны. Прогресс 10 из 100. Награда 10% опыта от текущего уровня, одно очко умений. Принять да или нет. 30 секунд. 29 28 Говорил же, не лезь, проворчал жальник, подходя ближе и вкладывая мечи в ножны. На раскрасневшемся лице блестела испарина, но схватка все же прошла для него практически без последствий. Пара царапин на скуле – это пустяки. Заживет через часик без следа. Да новые дыры на и без того потрепанной куртке. Вообще занятие веселое, но каждый раз приходится ремонтом шмота заниматься. Состаями всегда так. Приняв квест, я недоверчиво оглянулся. Живописно разбросанные по снегу тушки крикунов – Не подавали признаков жизни. Ловок чертяка. Быстро разобрался. «Кстати, это еще не все», — усмехнулся танк. «Сейчас, пожалуй, мамаша-выводка. Как только хорошенько свяжу боем, можешь присоединяться. С боссом будет проще. Он хоть и сильнее, но один. Да и приходилось уже его валить. Я сюда пару раз наведывался за опытом. Так, все разговоры потом». Проследив за направлением его взгляда, я увидел, как в отдалении солидным холмом вспучивается снег. Еще немного, и земля разошлась трещинами, отваливаясь в стороны мерзлыми пластинами. А на поверхность выбралась мамаша. «Матка крикунов. Уровень 25. Жизнь 5450. тысяч бабай!» — удивленно вырвалось у жальника. «Больше двадцатого раньше не видел». «Не иначе, как твое присутствие повлияло». Мысленно я тоже чертыхнулся. Такой образины мне еще видеть не доводилось. Вытащив наружу трехметровую тушу, напоминавшую гигантскую каплю ртути, с матово-поблескивающей металлом шкурой, матка приподнялась на коротких толкательных ножках, торчавших из широкого основания, словно щетина из сапожной щетки. Безошибочно повернула к нарушителям спокойствия остроносую, как и у детишек, морду, без малейших признаков органов зрения. Нервно защелкала вокруг себя десятком гибких плетевидных щупалец, растущих из середины туловища. Каждая метра по три и... И вот так стаймя неторопливо почесала в нашу сторону, оставляя после себя широкую полосу содранного, словно ножом бульдозера, снега. «Матка чистый физик, никаких спецов, даже вопить не умеет». «Но дерется, как черт!» Жальник снова выхватил меч, вращательным движением разминая запястья, оценивающе прищурился, глядя в сторону Крикунихи, и кратко изложил свое видение боя. «Придется побегать вокруг. Стоять на месте нельзя, верная смерть!» «Уведу за собой, бей дистанционно!» «Хех, разница у вас в уровнях слишком большая. Ну, может, хоть поцарапаешь, все польза будет!» «Уверенности тебе не занимать. В прошлый раз с помощью яда справлялся». «Яда, яда!» Небрежно усмехнулся викинг. «Минут пять приходилось обрабатывать. Эту, скорее всего, дольше. Близко не суйся, и своего зверя под щупальца не подпускай. Перешибет насмерть. В общем, я предупредил». Теперь удалось увидеть, как это происходит. Снег взвихрился от пространственного сдвига. И танк, размытый тенью, сиганул сразу на десяток метров вперед, моментально генерируя бешеное агро с прыжком и выпадом одновременно. Но прыгнул он не навстречу боссу, а так, чтобы проскочить рядом. Мелькнул меч в правой руке, скользящим ударом спарывая тушу твари. Из раны плеснула все та же бесцветная маслянистая жидкость. Отпрыгнув на пару метров, уже без всяких обилок, жальник побежал вокруг, не позволяя боссу как следует прицелиться, нанося короткие удары и тут же двигаясь дальше. Щупальца хлестали позади, опаздывая на долю секунды и лишь поднимая облака снежной пыли. Как только началась схватка, я уже был наготове. «Больше пяти минут травли, говоришь? Да это же отличная возможность качнуть плеть боли. Тем более, что копьями такую тварь не прошибу однозначно, а репутацию с божественным покровителем нужно качать». «Жаль на душелого, в наличии только один кристалл». «Один? Поправочка. Их здесь куча. Партнер по группе дал мне допуск на сбор лута, а значит, осталось только собрать добычу». «Тихо, Фури, тихо. Тебе еще обратно меня вести. Успеешь еще навоеваться». Успокоив снова заволновавшуюся дикошу и заставив ее остаться на месте, я запустил в босса плетью боли. Казалось, на эту тушу обилка почти не подействовала. Монстр едва заметно вздрогнул и на секунду замедлился. Но жальнику этого хватило, чтобы напакостить. Шустрый разбойник быстро сообразил, что к чему, пронесся мимо и снес мощным ударом одной щупалец, после чего упрыгал дальше. Некогда смотреть. Я подскочил к убиенному мной лично крикуну. Мысленным щелчком распахнул меню добычи и приказал твари развеяться. Не дожидаясь, пока туша осыплется прахом, пробежался по остальным тушкам. А когда вернулся к первой, на снегу уже поблескивал дымчато серый крис. Теперь, когда имеется запас, пора и подлечиться. Жест рукой словно при кинжала. И призрачный клинок, сформировавшийся во время полета, погрузился в блестящую шкуру монстра, связав меня с целью призрачной нитью, колебавшейся в воздухе, как паутинка от сквозняка». Фрейм жизни босса резко просел, когда сработала первая часть способности, а затем уже неторопливо пополз в «желтую зону», когда за дело взялась вторая часть. Я и не подозревал, насколько хреново себя чувствовал, претерпевшись к состоянию нестояния после ранения, пока в меня не хлынула свежая энергия, перекачиваясь от врага. Успел забыть, как мне это помогло в логове. За спиной будто выросли невидимые крылья, Тело налилось силой, а в душе загорелся боевой азарт. Энергия торкнула, словно стопка водки на голодный желудок. Но тут равнина перед глазами качнулась на пару секунд, подернувшись туманной пеленой. Тяжелое ранение. Приблизительный период восстановления до полной функциональности 4 часа, 2 часа, 1 час. Как только перед глазами прояснилось, я обнаружил, что фурия на всей скорости азартно чешет к боссу. Секундная потеря контроля освободила питомца от приказа сдерживаться, и Дикоша рванула в бой. «Твою мать!» Вдобавок еще и жальник, удивленный тем, что жизнь босса начала убывать гораздо быстрее, чем раньше, замешкался и тут же поплатился за свое несвоевременное любопытство. Сразу несколько щупалец оплели его торс, Прижав руки к туловищу, рывком подняли воздух, а остальные принялись хлестать по обездвиженной мишени. Разбойник ругался, на чем свет стоит. Защита еще держалась, пытался пнуть по щупальцам ногами, но освободиться не мог. Пришлось пошевеливаться. Запуск режима «Метаморф» и дикоша на бегу, лишь немного замедлившись, обросла мощной броней, навесив ауры панцирной защиты и ярости «Берсеркера». Взрывная атака бросила ее вперед, и, о чудо, удары когтистых лап, как нож масла, вспороли тушу твари, заставив отреагировать на новую угрозу. Несколько щупалец, не занятых экзекуцией жальника, живо развернулись к мечущейся рядом бестии. Но я не позволил врагу обидеть киску, снова залепив откатившейся плетью боли, и разрешил Фурии применить смертельный укол, экономить больше не было смысла. Душелов все еще работал, откачивая чужую жизнь. И лишняя энергия бурлила во мне, не находя выхода. Я прямо обалдел, когда просто от избытка чувств разрядил в крику ниху копье пламени. И удар прошел. Участок туши в месте попадания обуглился черной воронкой. Так вот оно что. Недаром я так легко справился в логове с бесами. Выходит, под Душеловом защитные характеристики врага снижаются. Поэтому другие способности проходят тоже. «Не порти! Не порти шкуру, идиот!» — хрипло заорал жальник, увидев, что я делаю. Я хмыкнул, прикидывая, чего бы еще такое нехорошее сделать. Мне сейчас море было по колено. Но не пришлось. Здоровье монстра замигало в красной зоне. Отшвырнув танка прочь, словно помятую игрушку, монстр повернул остроносую морду в мою сторону, в бессильной ярости хлестнул вокруг себя щупальцами, едва не попав по фурии. Та успела вовремя отскочить и... И тяжело повалилась на бок. Матка крикунов повержена. Получен опыт 8000. Ваш организм истощен. Требуется отдых и питание. Кто бы сомневался по поводу последнего сообщения. А вот опыт. Почему-то думалось, что будет больше.